Она его держала, она, можно сказать, дарила ему свое зеленое кирпичное тепло. Но однажды случилась у меня из-за этой стены небольшая стычка. Как-то раз разрыл я в земле кучку старых кирпичей, и тут Кулупай подошел, взял обломок кирпича, попробовал, и вдруг... Написал на стене неприличное слово, которое я здесь писать не буду, потому что вы его и сами, конечно, видели, и если не видели, потом увидите. «Ну что ты, Колупай!» — сказал. «Зачем? Ненавижу эту стену!» — вдруг сказал он. «Мне прямо все бросилось смотри. Ты что?» — сказал я ему строго. «Это же граница нашего двора. Он без нее был бы совсем проходной. Вот именно!» «Что вот именно?» «Да ничего!» «Хочу и пишу!» — и колпай показал мне свое лицо, которое выражало какую-то непонятную скуку и даже тоску. «Здесь же дети ходят! Хочу и пишу!» Кулпай снова стал писать уж другое слово, но тут я не выдержал и отнял у него кирпич. Почти он на меня сел и стал садиться на голову, что было самым страшным оскорблением. А я нащупал кирпич и двинул ему по руке. И тогда он просто сунул кулаком под дых, и я покатился по своей любимой черной теплой земле и прикатился к стене. Я лежал у стены и думал, ну почему он такой дурак? — Еще хочешь, — сказал Колупай, то, что всегда говорят в таких случаях, — я все равно сотру. Ты уйдешь, а я сотру. Вечером сотру, утром сотру, днем сотру. Я не дам тебе писать на этой стене, — бормотал я. И Колупай тогда сел на корточки. Заглянул в мои глаза и спросил, — Ты что, не понимаешь? Там тюрьма, туда мусора людей сажают. — Откуда ты знаешь? — ответил я. — Там военный завод, там детали делают для пистолетов Макарова. — А кто делает? — да кто? — спросил меня Колупай. И тут я вспомнил, что когда-то давно у Колупая был отец, когда он еще был маленький. А потом куда-то исчез. Я хотел спросить, а что, твоего отца посадили, но не стал. Просто поднялся с земли и начал стирать рукавом неприличные слова. — Дурак! — сказал Колупай. — Зачем тебе эта граница? За каким фигом? Это просто тупая стена, неровная, даже мечом об нее не подолбишь. И тут я понял, что Колупай меня действительно не понимает, а объяснить нельзя. Впервые, в общем-то, я понял, что есть на свете такие вещи, которых объяснить нельзя, не получается. Колупай продолжал бросать на завод камни и прочую гадость. Я продолжал любить зеленую стену и считать ее почти своей. Так шло до того самого дня, когда мы с Колупаем лежали на крыше, и впервые меня оттуда никто не гнал. Как вдруг, из пьяни лежал на крыше, А, скажем, стоял я бы с крыши, наверное, упал. Через колючку лез человек. Человек был в пиджаке, старых ботинках, небритый и тихий. В кармане у него оттопыривалась четвертинка. Ну, короче, это был дядя-алкаш, сейчас говорят бомж, а тогда бомжей не было. Были просто такие дяди, которых обходили все за три метра. Он аккуратно перелез через колючку и спрыгнул на нашу крышу, потом полез вниз. И тут у Кулупая прорезался голос. «Дядь!» — подумал он свой этот охрипший от удивления голос. «А там что за вот? А кто его знает?» — сказал дядька. «Там тюрьма?» — спросил я. «Да какая тюрьма?» — засмеялся дядька и тут же задумался. «Пацаны, у вас нет десять копеек? На метро не хватает?» Я дал ему десять копеек и спросил. «А что там?» «А кто его знает?» — пожал он плечами и спрыгнул вниз. «Мы долго молчали» потом Колупаев решительно сказал, — Пойдем. — Куда? — испугался я. — "Над туда пролезть. Ведь он пролез. Мы спустились в задний проход и стали там разговаривать. — Он же пролез почему-то шепотом, — уговорил у меня Колупай. — Там есть двери, есть проходы, обязательно есть. Я не могу, я не хочу, мне не хочется, мне неинтересно, — отбивался я. Но Колупаев не отпускал меня. Он вцепился в мой рукав и потащил прочь из нашего двора. Так в один прекрасный день рухнула стена. Не в прямом, конечно, смысле, а оказалось, что эту стену можно даже перелезть. Оказалось, что где-то она образует проход. Плохой солдат или военная тайна?